Глава девятая До сих пор вам просто сказочно везло, сказал сэр Эку. Вношу поправку, заявил Стэн. Нам и вправду пока очень везет. Однако я не могу рассчитывать на то, что нам все время будет сопутствовать удача. Мне нужна цель и план. До сих пор я занимался разведкой в полнейшем мраке и стрельбой по невидимым мишеням. «Я прекрасно понимаю, что деятельность без четкого плана беспокоит тебя и создает ощущение дискомфорта», — сказала Рикор. «Ты всегда и во всем стремился отыскать четкую структуру и любил порядок». Стэн рассмеялся, нисколько не смутившись тем, что самый лучший психоаналитик Империи вот так сходу подверг его анализу. «Прощай, еще одна иллюзия. Лично я никогда не считал себя человеком подобного типа». — Я ошибался, — проговорила Рикор. — Я помню отчет, который составила после первого обследования твоей личности. Творческие способности у тебя находятся на таком высоком уровне, что за всю свою жизнь я встретила всего несколько существ, которые обладали такими же. Но ты испытываешь дискомфорт, если вынужден действовать в вакууме. Эта черта характерна для многих оперативников высшего класса. Ты предпочитаешь иметь иллюзию полной свободы, но тем не менее не можешь обходиться без чёткой структуры и планирования. Ты просто обожаешь порядок». Рикор пошевелилась в своей лохане и немного воды выплеснулось на пол. «В прошлом твоя служба на благо Императора давала тебе ощущение порядка». Стэна передёрнула, Рикор говорила правду. «Тебе совершенно не обязательно испытывать чувство вины, Продолжила Рикор, которая угадала его мысли, словно перед ней был младенец, а не взрослый и опытный воин. «Я тоже обладаю похожими чертами характера и тоже наслаждалась покоем, прильнув к груди императора». Пока Стэн обдумывал слова Рикор, Эко прикоснулся одним из своих щупальцев к потайной кнопке. Из Алькова появился маленький робот, который держал в руках под нос и уже через пару секунд Стэн с наслаждением сделал несколько хороших глотков Стрэга. «Не хочу, чтобы вы подумали, будто я пытаюсь сделать вам комплимент, но вы настоящий провидец», – заявил он. «Именно этого мне сейчас и не хватало. Почти как воздуха, друг. Спасибо». Усики сэра Эку радостно задергались, обстоятельства требовали принятия серьезных мер. Кроме того, мы с Рекор уже довольно сильно вас опередили по этой части. В атмосферу нашего помещения введено определенное количество веществ, способствующих снятию напряжения. Так же, как и в ту жидкость, в которой с таким удовольствием плещется наша солидная приятельница. Рикор рявкнула на него, и ее голова скрылась под водой. Потом она снова появилась на поверхности. Что-то вроде усмешки несколько скрашивало свирепость ее клыков. «Теперь тебе понятно причина моей педантичности», — призналась Рекор. Когда я впитываю подобную влагу, мои речи всегда звучат немного напыщенно. Да, похоже, мне и вправду придется приложить определенные усилия, чтобы вас догнать, сказал Стен и поднес губам стакан со стрэгом. Пусть смута проникнет в ряды наших врагов, торжественно произнес он, осушив свой стакан, и снова его наполнил. Хотя общее положение дел не изменилось, теперь Стен стал чувствовать себя намного лучше. Стрэк был тут совершенно ни при чем. Стэн оставил свой небольшой флот вне пределов этой звездной системы, когда отправился на Сейличи в поисках сэра Эку. Он хотел посоветоваться, но не успел он приземлиться, как его мгновенно провели в тайное помещение, расположенное под одним из гостевых центров планеты. А там Стэн обнаружил, что его поджидает старая приятельница Рекор. Вот это уже настоящая удача. Имея на своей стороне, Таких замечательных союзников, как Рекор и Эко, он понимал, что получает дополнительные шансы на успех. Теперь осталось всего 99% вероятности, что вскоре он будет безнадежно мертв. Стэн сделал еще один большой глоток Стрэга, и в голове вдруг возникла странная мысль. «Сэр Эко, а вы всегда держите Стрэг под рукой? Мне трудно представить себе, что эта бхорская мерзость популярна среди дипломатов». Усики снова радостно задергались. «Нет, я приготовил его специально для вас. Стен был озадачен. Не понимаю, зачем вам держать его тут? В прошлый раз, когда мы встречались, я отказался последовать за вами, потому что твердо знал, что намерен делать. Иными словами, я собирался убраться куда-нибудь подальше от нашего императора и за личное дно, и не иметь к нему больше никакого отношения». Стен говорил о тайном посещении сэром Эку Алтая, когда тот представил Стэну доказательство, собранные Рекор, и говорящие о том, что император окончательно свихнулся. Монаби просил у Стена помощи. Я сказал, что верю в вас. Вернувшись домой, я подготовил запас Трега. А я оказался в одном помещении с существами, прокомментировал его слова Стэн которым лучше, чем мне самому известно, что я стану делать со своей жизнью. Рикор фыркнул сквозь густые усы. Нелогично, но в данных обстоятельствах вполне объяснимо. Впрочем, я полагаю, это открытие тебя не очень огорчило. Да ничего уж там. Я только надеюсь, что Вечный Император будет не в состоянии просчитать мои следующие ходы столь же виртуозно, как это сделали вы. Никто ему на это ничего не ответил». В полной тишине каждый из троих вспоминал свои самые тяжкие грехи и думал об искуплении. «Что касается того посещения, сэр Эко, наконец притворил Стен, вы просили моей помощи, и я понял, что у вас есть какой-то план». «Ну, иллюзия плана!» — пробулькала Рикор. И прежде чем Стэн успел что-либо сказать, заявила. «Мы ведь оба спасаемся бегством от закона, так что нам обоим хотелось бы услышать хоть что-нибудь отдаленно, напоминающий план. Она приподнялась в своей лохане, помахала плавником сэру Эку. «У вас же есть план, не правда ли? Мой любезный друг, я не хочу прятаться всю жизнь. Существу с моими запросами и моих габаритов довольно трудно этим заниматься». Стэн, друг, представил себе, как рекор прячется в темных аллеях какого-нибудь заброшенного парка, повсюду таская за собой свою огромную лохань и с трудом заставил себя сосредоточиться на ответе сэра Эку. «По правде говоря, никакого плана у меня нет», – печально ответил тот. «Я ведь дипломат, а не полководец. Боюсь, сложившаяся ситуация требует начать военные военных действий и лишь потом переходить к переговорам». «Император не пойдет ни на какие переговоры», – сказал Стэн. «Даже раньше, когда он был...» Казалось, он просто не в состоянии произнести это слово. «Нормальным?» Закончила за него рекорд. «Разве существо, обладающее бессмертием, может быть нормальным?» «Нет, он был безумен с самого начала. Вот только что-то, какое-то событие привело его к ухудшению его состояния. Мне кажется, именно так можно объяснить случившееся». «Я понимаю сложившуюся ситуацию следующим образом», – заговорил сэр Эку. «Сейчас я выступаю от лица Манаби». Все наши специалисты пришли к единому мнению. Империя умирает, а будущее представляется нам как медленное, безнадежное наступление хаоса. Мы не сомневаемся, что впереди нас ждут самые кровавые войны из всех, что до сих пор знала Вселенная. Голод и эпидемии. Полное уничтожение всех сообществ и культур. В результате мы окажемся там, откуда стартовали, у самых истоков цивилизации. Мы станем варварами». Наши ученые-социологи в один голос утверждают, что существует только одно решение возникшей проблемы. Император должен отказаться от власти как можно быстрее, потому что осрочка приведет к катастрофическим последствиям. Пользуясь терминологией, принятой дипломатами, окно возможностей совсем сузилось. Мы должны действовать немедленно, иначе окно закроется». Последние дни были настолько насыщены событиями, что на сцену мрачный прогноз сэра Эку не произвел сильного впечатления. Просто части головоломки наконец начали складываться в единое целое. «Ну хорошо, окно пока еще открыто. Надо через него пробраться внутрь. А как?» «То, что я готов вам предложить, вряд ли можно назвать серьезным словом «план», проговорил сэр Эку. «Однако у меня есть идея». «Ну, слава Богу, давай-ка послушаем. Многие разумные существа, разбросанные по всей империи, чувствуют то же самое, что и мы. Возможно, их нужно только немного подтолкнуть. Так вот, у вас в распоряжении имеется определенное количество военных. Почему бы не начать партизанскую войну? Нужно нанести серию ударов, которые привлекли бы всеобщее внимание». Многие представители других народов наверняка захотят после этого присоединиться к нам. А когда ситуация станет для императора совершенно невыносимой, мы сделаем ему предложение. Потребуем отречения или согласия на конституционную монархию. История знает несколько правительств подобного рода, которые действовали весьма успешно. Он по-прежнему будет оставаться императором. Слава будет по-прежнему принадлежать ему». Только он лишится всей полноты власти. «У вас нет ни малейшей на это надежды», – проговорил Стэн. Он был разочарован. «Вы правы, сэр Эку. Вы не солдат. В реальности дело обстоит вот как. У императора на руках все козыри. Мне удалось продержаться в живых так долго, только потому, что он просто еще не пришел в себя. Он, может, и спятил, но при этом остается самым умным из всех людей, что мне доводилось встречать». «Империя огромна, поэтому все делается очень медленно. Если император хочет нанести удар, ему нужно сначала предусмотреть множество самых разнообразных вещей. Однако, поверьте мне, когда удар будет нанесен, а это непременно произойдет. И уж не сомневайтесь, он не промахнется, от всех нас останется только мокрое место». Рикор пошевелилась в своей лохании, и вода снова перелилась через край. «Верно, сэр Эку». «Я потеряла счет операциям, по поводу которых император со мной советовался. Так вот, конец у всех был одинаковым». «В ваших рассуждениях есть еще одна ошибка», — продолжал Стен, «Даже если давление на императора будет очень сильным, он ни за что не согласится уйти со сцены. И уж, конечно, ни за что не пойдет на то, чтобы разделить власть с кем-нибудь еще. Зачем ему это? Он же вечный император». «Кое-кто считает его самим Господом Богом». «И неудивительно», – мрачно заметил сэр Эку, «ведь складывается впечатление, что он и в самом деле бессмертен. Насколько я понимаю, это одно из главных качеств Божества». «По правде говоря, лично я в этом сомневаюсь», – сказал Стэн. «Бессмертных людей не бывает, доказано Клавдием». «Однако мы же все видели, что произошло, когда Тайный Совет нанес свой удар» запротестовал сэр Эко. Миллиарды существ, разбросанных по всей вселенной, видели, как умер император. А потом, шесть лет спустя, мы собрались, чтобы поприветствовать его, ты и я, и многие другие, когда он покинул борт своего корабля. Словно восстал из мертвых. «Махоу не говорил, что такое случалось и раньше», — сказал Стэн. «Несколько раз». Ян утверждал, что каждый раз, когда убивали императора, происходил сильный взрыв. «Совсем как в тот последний раз. Словно у него в теле находилась бомба. К тому же он каждый раз возвращался через три земных года после своей смерти. Сейчас он вернулся через шесть». «Но ты не веришь нашему ушедшему другу?» – спросил сэр Эко. «Ян знал про императора больше всех остальных. У меня на борту несколько десятков ящиков с документами, собранными им. Мы хотим внимательно изучить их» как только представится возможность и появится немного времени. Возможно, из этих документов мы сможем узнать об уязвимых местах императора. Что касается бессмертия, нет, я в него не верю. — В таком случае, как ты объяснишь то, что случилось прямо у нас на глазах? — спросил сэр Эку. — Никак, — ответил Стен. Исторические факты утверждают, что это событие произошло. Естественные законы природы гласят... Что такого быть просто не могло. Лично я предпочитаю доверять естественным законам природы, а не истории. Известны случаи, когда история извращала факты и лгала. «Теперь я знаю, каким христиане представляли себе ад», – заявила Рекор. «Мы в нем живем, и нам суждено провести здесь остаток своих дней. Выслушав Стэна, я не вижу никакого выхода». Стэн задумчиво потягивал стрек. Постепенно у него в голове начало складываться нечто похожее на план. Он со стуком поставил стакан на стол. «Проклятие! Мы все равно должны попытаться!» «Каким образом?» — поинтересовался сэр Эко. «Ваши доводы уездили меня. Я совершенно согласен с Рикор. Надежды нет». «Есть проблеск надежды», — покачал головой Стэн. «Только забудьте о том, что его величество можно убедить вести себя разумно». Он сам говорил мне множество раз, что императорам не нужно вести себя разумно, потому что они и есть разум тех, кем они правят. В таком случае нам остается либо взять его в плен, либо убить. «Я просто обожаю, когда дело доходит до постановки целей», – пробулькала Рикор. «Это так здорово, так успокаивает». «Но ведь вы только что нам объяснили», – перебил ее сэр Эку, – и вполне доходчиво, что Император слишком могущественная для нас сила. — Именно это нам и поможет, — сказал Стэн. — Он должен находиться в состоянии шока как можно дольше. Нельзя позволить ему прийти в себя. Стэн постучал пальцами по столу. — Если бы нам удалось выманить, заставить его растянуть свои силы до предела, тогда, теоретически, их количество уже не будет иметь никакого значения. Останется только отыскать прореху или проделать ее и прорваться. Не нужно будет возиться с пешками, потому что наша цель – покончить с королем». «Предположим, невозможное стало возможным», – проговорил сэр Эко. «Мы все равно встанем перед той же проблемой, которая возникла, когда у власти стоял тайный совет. Без АМ-2 империя погибнет. Вам же не хуже моего известно, что вся современная промышленность и транспорт действуют на этом топливе» и только Император знает, где находится его источник. — Тайный Совет искал его целых шесть лет, — вставила Рикор, — и у них ничего не вышло. — Я много об этом думал, — проговорил Стен, вспомнив долгий ночной разговор с Синт, когда они впервые заподозрили, что Император сошел с ума. — Знаете, я совсем не уверен, что наша судьба будет такой уж ужасной. — Я имею в виду вот что. Вполне возможно жить и без АМ-2. Когда у нас стали кончаться запасы во время правления тайного совета, дела, конечно, обстояли неважно. Но зато многие начали учиться заботиться о себе самостоятельно и понимать, что нужно надеяться только на собственные ресурсы. «Это положит конец межзвездным путешествиям», – заметил сэр Эку. «И тогда мы снова станем чужаками». Стэн пожал плечами. «Может быть, нам это только пойдет на пользу». «Начнем все сначала. Кроме того, может кто-нибудь найдет способ синтезировать АМ-2?» Он снова наполнил свой стакан Стрэггом. «Конечно, все было бы гораздо проще, если бы удалось захватить Императора живым, поджарить ему пятки или еще что-нибудь такое же надежное, заставить расстаться с секретом АМ-2». Рекорд завозилась в лохании. Э, «Еще одна серьезная проблема, плюс ко всем остальным». А если ты ошибаешься насчет его бессмертия, что если произойдет очередной сильный взрыв? Надеюсь, ты не забудешь принять такую возможность в расчет и отойдешь на безопасное расстояние, и Император исчезнет, чтобы вернуться через несколько лет. — Я по-прежнему продолжаю считать, что это какой-то трюк, — сказал Стен, Финт руками, или, может быть, обман зеркалом, все что угодно, если мне удастся выиграть эту шахматную партию и подрать Императору задницу, обещаю, и обязательно выясню, какие штуки он вытворял, чтобы обманывать всю Вселенную. — Лично я не вижу никакого другого варианта, — отозвался сэр Эко. — Что касается Манаби, меня, естественно, наделили соответствующими полномочиями, и обещаю вам нашу полную поддержку. — Она мне понадобится, — проговорил Стэн. — Я был бы вам очень признателен если бы вы провели несколько дипломатических переговоров. — Конечно, с соблюдением полнейшей секретности. — По правде говоря, — признался Эко, — я уже кое-где начал потихоньку забрасывать удочку. У вас много союзников, даже небольшой успех решает дело. Акция на телестудии была хорошим началом. А то, что вам все еще удается успешно избегать встречи с императорскими ищейками, говорит само за себя». «Постараюсь продержаться в том же духе», — сухо пообещал ему Стэн. «А как насчет меня?» — поинтересовалась Рикор. «Чем я смогу вам помочь в этой справедливой борьбе?» А потом, несколько раз булькнув, скромно заявила. «Какой чудесный состав! Вы должны обязательно рассказать мне, сэр Эко, что в него входит!» Стэн поднялся на ноги. «А ты, подружка, отправишься со мной». «Тебе придется воспользоваться своими способностями и придумать какой-нибудь хитроумный способ разделаться с императором». «Ха-ха! Наконец-то я буду сражаться! К оружию! К оружию!» Когда лохань доставили на борт победы, новый воин армии Стена мирно похрапывал во сне».